Глава вторая. Эрвинг. Мы ехали быстро, почти не останавливаясь, несмотря на то, что оказываются у меня теперь были местные бумаги. Следовало как можно скорее покинуть земли Эйшей, и лишь когда последние деревушки, принадлежавшие им, остались позади, мы сделали первый короткий привал. Нашли бревно в стороне от дороги, уселись на него и весь достал из мешка припасённый запас еды. Отсюда до границы 3 дня, сказал он. Если поторопимся, доберёмся и быстрее. Сам понимаешь, чем раньше окажемся в Эзельгарде, тем безопаснее. Я задумчиво кивнул. Весь прав, пока мы в Летонии погоня может настигнуть в любой момент. Да и клеймо с моего плеча не исчезло, испарилось лишь магия. Может, теперь ты расскажешь, как приобрёл отца Литонца, спросил я. Ты не узнал старика? Весь удивлённо вскинул брови. Хотя это и не удивительно. После казни ты был не в том состоянии. Этот старик потерял на войне двоих сыновей, и ему отдали меня в рабство. Вот только не учли, что у Лера Мейера в голове ума больше, чем у некоторых. Он считает, раз Ильвирд развязал эту войну, то он и виноват в гибели юноши. Тем более по закону воевать должен был только старший брат, младший ещё не достиг совершеннолетия. Вот Мейер и принял меня как сына, освободил и оформил бумаги. Он замечательный старик. И я бесконечно благодарен ему, Эрвинг. Он действительно стал для меня отцом. Ты и вряд ли знаешь, что мои родители давно умерли, и моим воспитанием занималась тётка. Наверное, поэтому я тоже привязался к старику. И знаешь, что? Он тоже хочет, чтобы Илверт потерял свой трон. Странно, тихо сказал я. Да, я тоже долгое время искал подвох, но Мейер искренний. Уже то, что он помог тебе, о многом говорит. Более того, я списался с Изельгардом, Эрвинг. Нас там ждут. Хочешь сказать, король готов простить непозорное поражение? Усмехнулся с горечью. Кто я такой, чтобы говорить за короля? Но он точно ждёт тебя с визитом, поэтому не всё потеряно. А теперь поехали, брат. Я смогу дышать только когда окажусь на земле Изельгарда. Бейз был прав, и мы загоняли лошадей, чтобы как можно скорее плен и рабство остались позади. Я до конца не верил, что выбрался, ни тогда, когда начинали всером лесочки, ни тогда, когда по болоту перебирались через границу, и только увидев впереди стены первой приграничной крепости Изельгарда, вдруг понял: удалось. Мы смогли. Я дома. Спрыгнул с коня, упал на колени и замер, стараясь отдышаться. прижал ладони к родной земле, которую уже не чаял увидеть. Вдохнул полной грудью и, наверное, впервые ощутил, как щиплет глаза от счастья. Так глупо, но это было одно из тех мгновений, которые не забываются никогда. Весь и его все рассмеялся, упал в первую весеннюю траву, которой почти не было в Латвии, зато с избытком нашлось в Изельгарде и лежал, глядя в синее небо. Не верится, что мы в Эйргарде, да, брат, спросил он заворожённо. Да, брат, ответил я. Никогда не знаешь, кто в беде протянет тебе руку помощи. Мог ли я ожидать, что Вейс вернётся за мной? Нет. Он давно мог уехать сам, но решил вытащить меня из бездны, и ему это удалось. Может, теперь расскажешь, что тебя связывает с дамочкой из Эйсила? весело спросил мой друг. Хорошо, только давай по пути. И я рассказал. Конечно, не обовьём. За некоторые моменты было стыдно, другие и вовсе не хотелось вспоминать. Ясь только качал головой. "Да уж, Эрвинг", сказал он, когда я закончил свою историю гибели Айкаэша. "Я, конечно, предполагал, что дела твои обстоят скверно, но не думал, что настолько. Ты даже внешне стал совсем другим человеком. Кто бы говорил?" прыкнул я. Сравство никого не красит. Я к счастью мало его хлебнул, но мне хватило. Теперь надо сделать так, чтобы старик Мейер не пожирел о принятом решении. Думаешь, избавители Тонию от короля? Думаю, признался он. Только сначала надо собраться с силами и хочу найти остальных ребят, которые попали с нами в плен. Насколько знаю, из четверых уже нет в живых, а ещё четверых можно спасти. Я с тобой. Подожди, брат. усмехнулся весь. Возможно, для тебя в Зельгарде найдётся более интересное занятие. Всё равно моя дорога ведёт обратно в Латвию. Да, понимаю. И твоя избранница при хорошенькая. Захотелось его чем-нибудь стукнуть, да ничего не было по другой, и я просто улыбнулся. Была бы ты со мной, Эми, я не стал бы участвовать в новых играх Османда. Боги с ними, сấyшими, пусть тебе живут. А мы бы жили здесь, но ты свой выбор сделала, и я тоже. Мы не стали заезжать в крепость, остановились только когда натолкнулись на приграничный отряд. Куда держите путь? Его командир окинул нас таким взглядом, будто перед ним были бродяги с большой дороги. Хотя я и выглядел как бродяга да и весь после 3 дней пути не сильно лучше. В столицу, ответил я. Ваши бумаги Не узнаёшь старых знакомых, Альбер? спросил весело. А вроде бы никогда не страдал невнимательностью. Альберс, которому приходилось сталкиваться во время военной кампании, прищурился, пригляделся, а затем глаза у него стали большими, как усовы. "Дей Атеус?" спросил он недоверчиво. "Собственной персоной". "Да чтоб мне с места не сойти. Мы вас уже успели похоронить, полковник." Рано постарались. Я ещёскреплю, как видишь. Свет, ты, Тима, я провожу вас в Раузберг. Мы не собирались задерживаться, попытался угомонить Альверан, но тот заявил: "Несколько часов ничего не решит, да и вы, видимо, давно в пути, соглашайтесь". Переглянулись с Вейсом и согласились. Хотелось немного отдохнуть после трёх дней пути, а одежда, казалось, настолько пропиталась потом, что её не отстирать никогда. Капитан Алдер поехал вперёд и к воротам крепости Раусберг. Ему открыли без вопросов, нас же окинули такими же подозрительными взглядами, как и сам капитан несколькими минутами ранее. "Да уж, полковник, это уж не ожидал вас встретить", говорил капитан, пока мы ехали вдоль высоких стен с бойницами. "Нам поначалу сказали, что вы погибли, затем, что попали в плен и там уже умерли. Рад, что это оказались всего лишь слухи". Как обстоят дела на границе, капитан? Спокойно. Куда там, эчнул тот головой. Мне кажется, литонцы так и думают, как бы оттяпать у нас ещё часть территорий. Почти год прошёл с прошлой войны, вроде бы и мирные договоры подписаны, а мира нет. Сюда полковник Альверс прыгнул с лошади и кинул поводья прибежавшему слуге. Нас весом проводили в повоенную скромные комнаты. Зато в них были настоящие кровати и тёплая вода в ваннах. Окамо умывались, Альбер раздобыл где-то чистую одежду, и к ужину я выходил уже похожим на человека. Но в зеркало лучше не смотреть. Весь, прав я, изменился. Стал напоминать злобного духа, будто на лице остались одни глаза. Моего взгляда и раньше-то побаивались, а сейчас его все смог бы отправлять им полки в атаку. Волосы достаточно отросли, и если бы не повязка, сейчас я за ними не видел бы белого света. Зато чёрная форма без знаков отличия сидела как влитая, так кто-то встретит в коридоре и решит, что увидел призрака. За ужином, кроме нас с Весем, собрались ещё пятеро. Все, кроме Альвера, таращились на меня в немом любопытстве. Пора привыкать, уверен, в столице будет ещё хуже. Сначала спрашивать остерегались и еле молча. Я приказал себе не накидываться на пищу, потому что за эти 3 дня пополнить припасы было особо негде. Ну, есть, пришлось много, чтобы и меньше отвечать. Наконец подали десерт, теперь можно начинать разговоры. Скажите, Тей Атеус, обратился ко мне пожилой мужчина-комендант крепости. Что вы думаете о литонцах? А что о них думать? ответил я. Такие же люди, как и все, только среди них больше магически одарённых, чем среди нас. Но вы ведь были у них в плену. Я встречал разных людей. Дело не в том, что они литонци, а в том, хорошие они люди или сволочи. Самое мерзкое, что есть в Латгонии это рабство. Вот от чего надо избавляться. Пережитки прошлого. Глубокомысленно заметил сухощавый солдат с тонкими усиками. Варварство, ответил я. Но тем не менее вам удалось выбраться? Чудом. И как же вы продержались там больше, чем полгода? Мне не нравился ход этого разговора. Мыслись сразу возвращали в Латвию, только не к Эми, а к её мужиньку, самодовольному индюку, которого я мечтал убить. Думал о том, что он сейчас рядом с Эмилиндой и готов был тут же вернуться обратно, но следовало продолжать путь. "Господа, если вам так интересно, как там в Латвии", вмешался Весь. "Предлагаю съездить туда лично. Только потом не жалуйтесь, местный климат для многих губителен". Правда, Эрвинг? Я кивнул и поднялся из-за стола. Все поторопились попрощаться, и мы, разошедшись по комнатам, весь шёл за мной следом. Наши двери были напротив. "Не хмурься, полковник", сказал он. "Ты теперь легенда, привыкай. Людям любопытно, как Эрвинг Катюус сумел вернуться живым из летонского плена. Да только почему-то, пока я был в плену, никто, кроме тебя, не попытался меня вытащить. А так всегда и бывает, брат". Весь голка усмехнулся. Пока ты на вершине, друзья у тебя много, а как оказываешься в каком-то забытом богами лагере, наедине с местным палачом, так сразу остаёшься один. Весь был прав. И в том, что глупо рассчитывать на малейшее понимание, и в том, что надо привыкать, столица количества вопросов только возрастёт, и никто не будет спрашивать, приятно ли мне на них отвечать. На рассвете мы покинули гостеприимную крепость Теперь наш путь пролегал вдоль лугов и полей, вдоль мест давно знакомых. Я хорошо знал Изергарт, успел съездить его вдоль и поперёк, и теперь узнавал города, замки, деревушки. Дом. Никогда не поймёшь истинное значение этого слова, пока не окажешься на чужбине. Наконец-то я вернулся. Вот только тут меня никто не ждёт. Весь тоже молчал. Что бы ни говорил, вряд ли ему в Летонии пришлось так уж легко. Я не собирался лесть чужую душу, свою-то тоже, свою тоже бы никого не пустил, но готовился к тому, о чём говорили накануне. В столице вряд ли у кого-то хватит так-то не спрашивать. И каждый раз вспыхивать спичка от подобных вопросов, значит, быстро сгореть. Чем ближе подъезжали к старой столице из Эльгарда, тем меньше мне хотелось там появляться. Может, порывнуть на всё рвануть в свой замок и носы не показывать. Но осмот не позволит, чтобы всё было так просто. И раз нас задержали до выяснения в первой же крепости, значит, не поступало такого распоряжения. В Истере меня ждут, и вряд ли разговор с его величеством будет радостным. Стены столицы показались перед нами только недели спустя. К тому времени в голове царил полный кавардак, а я оказался себе продолжением лошади. Магия Эми, поддерживавшая меня в первые дни пути, давно иссякла. Осталось только упрямство и нежелание валяться в пыли. Оно и вело меня до самых ворот Истера. А когда стража перегородила путь, понял, что оно мне ещё понадобится. Командир стражи долго вглядывался в моё лицо, прежде чем склонил голову. Рад приветствовать вас, полковник Атеус. Его величество Осман приказал проводить вас во дворец, как только появится. Повинуюсь его приказу, ответил я. И вас также, сержант Вейс, обратился командир к моему спутнику. Мы переглянулись. Сейчас его величество озвучит свою версию того, что будет с нами дальше, и я думаю, вряд ли она мне понравится. Я знал Усманда довольно давно. Он был старше меня на 6 лет и всегда делал вид, что мы друзья. Но не надо быть мудрецом, чтобы понимать, всё изменилось. А если ко мне до сих пор обращаются полковник, то это говорит лишь об отсутствии королевского приказа о моём разжаловании, либо Усман найдёт куда девать мою дурную славу. либо завтра же отправить к собственным палачам. То, что меня отпустят с миром, я не верил. А улицы столицы вызывали столько воспоминаний, что хотелось на миг остановиться, закрыть глаза, прислушаться к ним. Только кто станет ждать? И мы продолжали путь к королевскому дворцу. Иногда нам оборачивались вслед, хорошо хоть мало кто узнавал. Если такое всё же случалось, прохожие разевали рты и таращились на меня как на восставшего из мёртвых. Может, так и было, потому что живым я себя не чувствовал до сих пор. Дворец Осман-Даникапле не изменился. Золото, много золота как снаружи, так и внутри. Позолоченные статуи вдоль аллей, позолоченные украшения на стенах. Когда я впервые прибыл в столицу ещё ребёнком, сопровождая родителей, то дворец поразил меня. С годами впечатления стёрлись, и теперь помпезность здания скорее раздражала. А внутри на нас вейсам уже глазели открыто. Не здоровались, видимо, ожидая решения его величества. А вдруг я теперь враг? Просто оправыжали взглядами, хотелось опустить голову, но я только расправил плечи. Не дождутся. Эйшев не удалось меня сломить и Османду с его прихлебателями уж точно не удастся. Мы замерли перед дверями королевского кабинета. Вейсам приказали ожидать, а меня тут же пригласили к его величеству. Онман сидел за столом и читал какие-то бумаги, словно ему и не докладывали о моём возвращении. Затем отложил документы и уставился на меня. "Ваше величество", отвесил положенный поклон. "Дей атэус", холодно произнёс тот. "Рад видеть". Судя по голосу, не очень. Король уже начал свою игру, понять бы правила. Значит, слухи не солгали, и вы вернулись в Изельгард. Его величество поднялся и замерно против меня изучая. Так точно, ваше величество. Хм. Неважно, выглядите Атеус. Хотя плен никого не красит, даже опрославленных полководцев не так ли? Так, ваше величество. Никаких эмоций. Сейчас надо бы сосредоточиться, собраться и переиграть Осман, да если это вообще возможно. Что вы можете мне сказать, Дэй да Атеус? Элстелсон на короля: "Чего он ждёт каких слов? Виноват не справился с полученным приказом и проиграл литовцам". Осман вдруг улыбнулся, затем рассмеялся. Яша решительно не понимал, что весёлого в данной ситуации. "Видел бы ты себя со стороны, Эрвинг", махнул он рукой. "Глядишь, как сыч, будто это ты тут король. Ваше величество. Не перебивать монарха. Прошу прощения". Просит прощения он. Готов поспорить, если бы не мой приказ, ты бы и на глаза не показался. Показался бы, но не сразу. Потому что игнорировать короля Изельгарда опасно для жизни, и мне надо найти способ собрать Эмми из Эшвела. Так я и думал. Ладно, оставим придворный этикет. Рад, что у вещей всё получилось. Я, если честно, ставил на то, что не выйдет. Вы знали? Конечно, знал. Яism помог приёмному отцу выйти на связь со мной и попросил разрешения на организацию твоего побега. Думаю, расчёт здесь был прост. Если бы я отказал, он всё равно бы поступил как хотел, только бы остался в Летонии и не вернулся в Изельгард. Забавный тип твой товарищ, безстрашный и безбашенный. Я слишком мало знал Вейса, чтобы оценить точность суждения Османта. Зато прекрасно самого короля. Итак, ты вернулся в Эзельгард. Посмот Цновосил за стол. Что собираешься делать, Атеус? Пока не решил, ответил я осторожно. А мне кажется, что решил, да говорить не хочешь. Впрочем, дело твоё, меня интересует другое. Планируешь ли ты и дальше служить своему королю? Я предан вам, ваше величество. Я знаю. Если бы хоть немного сомневался, ты бы уже изучал стены тюремной камеры. И всё-таки мне надо задать тебе один крайне важный вопрос. Как ты смотришь на то, чтобы вернуться на поле боя, полковник? Это отрицательно. Но Османту не обязательно об этом знать. Думаете, после такого поражения за мной пойдут люди, ваше величество? спросил я. Зависит от того, под каким соусом подать твоё возвращение, Атеус. Османт хлопнул ладонями по столу. Этот выскочка Ильюрт слишком многое себе позволяет. считает раз женат на моей сестре ему всё можно. пора поставить его на место. так что, Атеус, готов поквитаться с ворогами? готов, ваше величество, ответил я, сразу вспомнив Леонарда Эша. но у меня будут условия. ещё смеешь ставить условия? взгляд короля сразу стал тяжёлым и колючим. выслушайте, ваше величество. замок Эшвилл, в котором меня держали, Оставьте мне эти земли и право распоряжаться жизнями людей, которые там обитают, Осмод усмехнулся. Решил, что хочу отомстить за рабство и унижение. Пусть так. Этот вариант куда лучше других. Идёт полковник. Забирай Эшвилл и делай с ним всё, что пожелаешь. А военную кампанию обговорим, когда ты отдохнёшь и придёшь в себя. Ступай, тебя ждёт экипаж, чтобы доставить домой. Я дождусь тебя, Вейс. Как считаешь нужным. Благодарю за доверие, ваше величество. Поклонился королю и вышел в приёмную. Весь от тут же пригласили внутрь, а я запоздало подумал, что даже имени его не знаю, только фамилию. И этому человеку обязан свободой и жизнью. Удивительно. Друзья забыли о моём существовании, а посторонний вроде бы человек нет. С Вейсом Осман поговорил куда быстрее. Тот вышел задумчивым, будто король и ему подкинул задачку. изговариваясь мы направились к леснице. У тебя есть жильё в столице, спросил я по пути. Нет, ответил тот. Тогда едем ко мне, весь кивнул. Ну ладно, отдохнём, тогда я и выspрошу, чего хотел от него Осман. А пока даже не верилось, что вот-вот окажусь дома. Не может получиться понять, что ли то не осталось позади.